Глава восьмая Сёстры стояли молча, когда Зверобой с беспокойным и печальным лицом взбирался на площадку. Наконец Юдифь отчаянно вскрикнула. «Отец — Отец! С ним приключилось несчастье, и я ничего не буду скрывать, — отвечал Зверобой. Старик хаттер и Генрих Марч в плену у Мингов, и только Богу известно, чем кончится эта беда. Лодки я выручил всем, и это может служить для нас некоторым утешением. Теперь дикари должны пуститься в плавь или построить плоты, чтобы добраться до этого места. На закате солнца будет с нами Чингачгук, если только мне удастся его привести Он и я соединенными силами будем защищать Ковчег и замок до тех пор, пока не прибудут сюда крепостные офицеры с отрядом солдат, которым правительство поручит разогнать эти шайки. «Офицер!» — вскричал Юдив с живейшим волнением, окрасившим ее щеки. «Кто думает об офицерах? Кто говорит о них в эту минуту? Мы одни можем защищать замок. Рассказывайте нам об отце и о бедном Генрихе Марче». Он начал подробный рассказ о приключениях ночи. Сестры слушались с величайшим вниманием, но отнюдь не обнаруживая чрезмерного беспокойства которое неминуемо должно было бы овладеть женщинами, не привыкшими к случайностям и опасностям кочевой пограничной жизни. Юдив, казалось, была встревожена гораздо более своей сестрой. И это чрезвычайно изумляло зверобоя. Хэтти слушал внимательно, но не обнаруживала никаких внешних признаков беспокойства. «Это видимое равнодушие», — подумал молодой охотник, — без сомнения происходит от слабости ее ума сестры машинально принялись за приготовление завтрака которым воспользовался один только зверобой обнаружив способность воины есть и пить во всякое время несмотря ни на какие тревоги юдиф и хетти сидели за столом не говоря ни слова и не оказывая никакого внимания приготовленным блюдам наконец юдиф прервала молчание сказав Отец мой очень любил эту рыбу. Такой лососины, по его словам, нет и в море. «Ваш отец, как видно, хорошо знаком с морем», — отвечал зверобой, бросая и на уйди в проницательный взгляд. «Гарри Непоседа говорил мне, что он был когда-то моряком. Мне Генрих Марч ничего не рассказывал об истории моего отца, и я решительно ничего не знаю». По нам впрочем, и я думаю, что он был моряком. Но эта догадка ничем еще не подтвердилась. Если бы вскрыть этот сундук, мы узнали бы, вероятно, историю нашего дома, но отпереть его не так легко, как обыкновенную укладку». Зверобой обратил внимание на сундук. Краска на нем совершенно поленяла, и было ясно, что обращались с ним без всякой церемонии. Но материалы и работа были превосходны, и молодой охотник не видел еще ничего подобного. Сундук был сделан из крепкого черного дерева, железные полосы покрывали его вдоль и поперек. Он был заперт тремя огромными замками. Его стальные петли были сделаны с таким искусством, которое могло быть доступно только лучшим лондонским ремесленникам. Он был очень велик и когда зверобой попытался его приподнять, оказалось, что его тяжесть соразмерна его величине. «Вы, Юдив, никогда не видали, что в нем?» — спросил зверобой. «Никогда. Мой отец никогда не отпирал его в моем присутствии, и я не думаю, чтобы он при ком-нибудь поднимал его крышку». «Ты ошибаешься, Юдив», — спокойно сказал Эдти.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 «Его тайны! Час от часу не легче! Что вы скажете на это, зверобой? Мой отец поверяет свои секреты Хетти и скрывает их от меня!» «Вероятно, это у него есть свои причины, Юдивь, и тебе их не узнать», сказал Хетти тем же решительным тоном. «Я не скажу больше ни слова». Юдивь и зверобой были очень изумлены. И в продолжении нескольких минут старшая сестра имела огорченный вид. Мало-помалу, однако же она оправилась и, обратясь к молодому человеку, продолжала. «Вы рассказали нам только половину истории и остановились на том, как вы задремали в лодке». Вас пробудил крик Гагары. «Скоро я убедился», — начал зверобой, — «что это не могло быть сигналом Гарри». Лег опять и заснул. Поутру, когда было уже совсем светло, я встал и поспешил взять на буксир эти лодки из опасения, чтобы ими не овладели минги. Но это еще не все, зверобой. Мы слышали оружейные выстрелы под горами на восточной стороне, и эхо повторило их с такой скоростью, что они, по всей вероятности, должны были произойти на самом берегу или, может быть, в нескольких сажениях от берега. Наши уши привыкли к этим звукам и не могут ошибиться. Да, Юдив, вы не ошиблись. Выстрелы были. Вы сражались с дикарями один и без всякой помощи, зверобой. Вы спасали хоть и меня. Никто не видел вашей храбрости и никто не мог быть свидетелем вашей гибели, если провидение допустило такое несчастье. Да, Юдив, я сражался с неприятелем один на один». И это было первый раз в моей жизни. Я убил своего врага, был свидетелем его последних минут, и грустные чувства овладели моей душой. Что же делать? Человеческая природа, я полагаю, боевая природа, потому что все народы, как мы видим, воюют между собой, и мы, в свою очередь, должны оставаться верными нашей природе. Мои дела сами по себе до сих пор еще слишком маловажный но если вечером сегодня нам удастся привести сюда чинкачгука тогда вероятно мы увидим что нибудь похожее на войну как скоро минги задумают овладеть замком ковчегом или вами кто этот чингачгук откуда и зачем он идет в его жилах кровь магикан и он принадлежит к фамилии великих вождей унтас отец его Знаменитый воин и судья своего племени. Даже сам Тамма уважает Чингачгуха, хотя он еще слишком молод и не может быть предводителем на войне. Но племя Магикан разбрелось, рассеялось, и предводитель их почти не имеет никакого значения. Чингачгух живет между доловарами. Теперь, когда началась война, Чингачгук и я назначили друг другу свидание сегодня вечером подле утеса на краю озера. Мы должны условиться в подробностях нашей первой экспедиции против Мингов. Но зачем именно мы проходим через озеро? Это наш секрет, не имеющий для вас ни малейшей важности. — Долавар, конечно, не может иметь враждебных намерений против нас, — сказал Юдив после минутного колебания. — И мы уверены в вашей дружбе. — Изменам. Самый гнусный порог, на мой взгляд, и я надеюсь, что никто не осмелился обвинять меня в измене. «Избави бог, зверобои, вас не подозревают!» с живостью возразил Юдив. «Ваше честное лицо может служить залогом верности за тысячу человек. Если б все люди имели ваш правдивый язык и обещали только то, что могут исполнить, тогда не было бы вероломства на земле» и свет не имел бы нужды в этих блестящих мундирах». Юдив говорила с величайшей энергией, и глаза ее искрились с необыкновенным блеском, когда она замолчала. Зверобой очень ясно заметил волнение прекрасной девушки, хотя ничем не обнаружил результата своих наблюдений. Юдив между тем успокоилась, и через несколько минут хладнокровно продолжала разговор.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 У него на уме были волосы несчастных пленников и вырученные за них деньги». Юдив поняла его мысль. «Я очень хорошо вас понимаю, но, к счастью, ваше беспокойство не имеет основания. Индейцы никогда не скальпируют пленника, если он не ранен, а доставляют его правительству живым. Исключения редки, и я почти вовсе не боюсь за жизнь моего отца». Совсем другое дело, если ночью из-под они нападут на замок. Тогда быть нам изрезанными на куски. А пленник и индеец щадит, по крайней мере, до той поры, пока не решит по каким-нибудь особым причинам погубить его в пытках. Знаете ли вы, Юдифи, для чего отец ваш Генрих Марч нападали на индейцев? Очень хорошо знаю. Вся кровь моя воспламеняется при мысли, на какое зло способен даже цивилизованный человек. Что касается индейцев, они проникнуты особым уважением к смельчакам, которые собирались разгромить их же самих. Если им будет известно, с какой целью пленники ворвались в их притон, они, как я думаю, воздадут им почести, а не обрекут их на казнь. Может быть, юдейши,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 и постараются извлечь всю возможную пользу из своего первого успеха. Вы думаете, что можно совершенно положиться на этого доловара? Так же, как на меня. Ведь вы сказали, Югив, что не подозреваете меня. Вас, зверобой, вас! Да скорее я усомнюсь в родном брате, чем в таком честном и благородном человеке, как вы, хотя только что познакомилась с вами. Впрочем, ваше имя было мне известно. Крепостные офицеры часто говорят об уроках, которые вы давали им на охоте, и все прославляют вашу честность. — А любопытно узнать, что они рассказывают о самих себе, — сказал Зверобой, улыбаясь. — Ведь оружие — их ремесло. Между тем, уверяю вас, некоторые совсем не умеют владеть им. — Этого, конечно, нельзя сказать о вашем приятеле Чингачгуке. Что значит это имя на нашем языке? Великий змей. Так его назвали из-за природной умы необыкновенную сметливость. Его настоящее имя — Ункас. И все члены его семейства называются Ункасами до тех пор, пока не примут новых имен. Ваш друг, без сомнения, будет для нас очень полезен, если ему не помешают собственные дела, для которых он прибыл в эти места. Впрочем, Я не вижу большой беды, если открою вам его секрет. Тем более, что вы и ваша сестрица можете при случае помочь нам. Дело, видите ли, вот какое. Чингачгук – молодой индейец, весьма недурной собой. И все девушки его племени посматривают на него умельными глазами. Тем более, что он из хорошего рода. Ну так вот, у одного вождя есть дочка по имени Уатауа, прекрасная девушка предмет искательства и зависти всех холостых молодых мужчин. Чингачгук полюбил Уа-Тауа. Уа-Тауа полюбила его. Оба семейства в ладу между собой. В таких случаях дело обыкновенно заканчивается свадьбой. Но случилось так, что Чингачгук нажил себе врагов между своими соперниками. И один из них, некто Иокуммон, или по-английски Бриарторн, терновый шип, ухитрился, как мы догадываемся, расстроить это дело. Месяца два назад Уата-Уа отправилась со своими родителями на рыбную ловлю к западным рекам, и когда отец был занят с матерью этим делом, дочь вдруг исчезла. Целые недели не было о ней ни слуху, ни духу. Но дней за десять до этого курьер, проезжавший через страну доловаров, известил нас, что Уата-Уа, находится теперь у наших неприятелей, и они хотят ее выдать за молодого Минга. Мы догадываемся, хотя и не уверены, что во всем этом участвует терновый шип. Тот же курьер объявил, что Минги в летнее время намерены месяца на два отправиться на охоту в леса подле этого озера и потом воротиться в Канаду. Он прибавил, что если нам удастся напасть на их след, то, может, статься мы отыщем средства выручить похищенную девушку и возвратим ее в родительский дом. «Но как все эти дела касаются вас, зверобой?» спросил Юдив с некоторым беспокойством. «Все, что касается моего друга, относится в одинаковой мере и ко мне, Юдив. Я здесь главный помощник Чингачгука. Если при моей помощи его возлюбленная будет отыскана, Я обрадуюсь этому так же, как он. А где живет ваша возлюбленная зверобой? В лесу, Юдивь. Я вижу ее в каждом листке после дождя, в каплях росы, покрывающих траву, в прекрасных облаках, на лучезарном небосклоне, в чистых и прозрачных струях, утоляющих мою жажду. Словом, я вижу ее во всех богатых дарах природы. «Это значит, зверобой, что вы никогда не любили женщину и предпочитаете ей лиса?» «Ваша правда, Юдивь, я человек белый, с белым сердцем, и с моей стороны неблагоразумно влюбиться в краснокожую девушку с красными чувствами и красным сердцем. Нет, я не влюблен и надеюсь сохранить свое сердце свободным, по крайней мере, до окончания войны». Дела Чангачгука поглощают теперь все мои дела и мысли. Счастлива женщина, которой достанется ваше сердце, зверобой. Сердце честное, благородное, откровенное. И многие будут завидовать счастью этой женщины. Этим окончился их разговор. Так как было еще довольно рано, то зверобой принялся осматривать оборонительные средства замка и делать по возможности некоторые добавочные приготовления, сообразные с обстоятельствами. Расстояние между замком и ближайшей частью земли не представляло опасности от пуль с берега, и Югив знала, что с этой стороны бояться нечего. Но неприятель мог подплыть из-под тяжка, осадить замок, поджечь или употребить какую-нибудь другую хитрость, на которую слишком остер, изворотливый ум индейца. Против нечаянной атаки старик Хаттер принял вполне надежные меры, и загореться могла только кровля этого здания. Притом пожар легко можно потушить. Все эти подробности зверобоя объяснил Юдивь, знакомая, по-видимому, со всеми планами и средствами своего отца. Оказалось, что днем почти нечего бояться, так как ковчег и лодки были под руками, и на всем озере не было никакой другой лодки. Но Зверобой знал, что в этих местах не нетрудно сделать плод из бревен, разбросанных по берегам, и можно было рассчитывать, что дикари немедленно возьмутся за это дело, если они намерены осадить замок. Смерть одного из соплеменников могла поощрить их в этом намерении, хотя, с другой стороны, она же могла внушить им осторожность. Во всяком случае, следующая ночь так или иначе должна будет показать их планы и расчеты.